Ну я без шляпы. Ну значит чудесная головка. Что? Головка у вас чудесная, оригинальная конфигурация черепа. Что? Форд вставил в череду словных сложных телодвижений, предписанных ритуалом танца, утомленно пожатьте плечами. Я сказал, что вы классно танцуете. Возопил он.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 То и дело, обстреливают, взрывают, расщепляют на атомы, лишают чая. А не так давно я потерпел крушение в болоте и был вынужден пять лет ютиться в сырой пещере. — Ясно, ясно, — просиял гномик. — Ну и как? Весело провели время. Артур так и поперхнулся коктейлям.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 спросил Артур, у которого уже голова шла кругом Да чего угодно, делай свое дело, делай свое дело на совесть Чавкнув с жачкой, молодой человек сделал смутно-побудительный жест Зачем? А может и не на совесть, хочешь с сачкуй, кому какое дело Все равно всем плевать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 «Чего это он?» – спросил Артур у девушки, оказавшейся в тот момент рядом. «Почему он пожелал мне получить премию?» «Да обычный киношный трёп!» – пожала девушка плечами. «Его только что премировали на ежегодном конкурсе «Института развлекательных иллюзий» на «Альфе Малой Медведицы». Вот он и надеялся, не взначай, проболтаться,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 В последние годы на летучую вечеринку часто заваливались без приглашения прожигатели жизни с других планет. И уже некоторое время постоянный обитатель вечеринки, глядя вниз на родную планету, на разрушенные города, разоренные фермы, выжженные виноградники, моря загажены крошками от печенья и кое-чем похуже,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 Воздух с ревом спасался с их дороги. В этом поединке вечеринка и крикетский крейсер несколько напоминали двух чаек, одна из которых пытается создать третью, внутри второй. Меж тем, как вторая чайка изо всех сил старается объяснить, что еще не готова обзавестись третьей,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 Вечеринка беспомощно пронеслась по небу, точно человек, который присоединился к двери. «А то возьми да и раскройся!» Вечеринка перевалилась сбоку на бок, турбинные двигатели слабели. Пытаясь выправиться, она только глубже увязала в воздухе. Дотянувшись до горизонта, она поковыляла обратно.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 — скричал Артур над треснутым голоском насмерть перепуганного человека. Но он ничего не мог разглядеть в этом дымном хаосе. — Землянин, нам пора! — нервно проговорил Сларти Бартфас. «Триллиан — Триллиан вновь позвал Артур.